Допрос свидетеля И.А. Арбелли Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 22 февраля 1946 года Рогинский Господин председатель, чтобы исчерпать представление доказательств по моему разделу, прошу вашего разрешения допросить свидетеля Арбелли, который уже находится в здании трибунала. а р б и л и будет свидетельствовать о разрушении памятников культуры и искусства в Ленинграде. К микрофону подходит адвокат Серватиус, защитник з а у к е л я примечание автора. Председатель, у вас есть какие-нибудь возражения, Серватиус? Я прошу суд не заслушивать свидетеля, потому что Ленинград никогда не был оккупирован немецкими войсками. И поэтому нельзя установить, что покажет этот свидетель. Председатель. Трибунал считает, что возражение адвоката не является существенным, и свидетель будет заслушан. В зал вводят свидетеля Арбелли. Председатель. Как ваше имя? Свидетель. Арбелли Иосиф. Председатель. Повторите за мной слова присяги. Я Арбелли Иосиф, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вызванный в качестве свидетеля по настоящему делу перед лицом суда. Обещаю и клянусь говорить суду только правду обо всем, что мне известно по настоящему делу. Свидетель повторяет слова присяги. Рогинский. Скажите, пожалуйста, свидетель, какую должность вы занимаете? Арбелли. Директор государственного эрмитажа. Рогинский. в а ш и у ч е н ы е звание. Арбелли. действительный член Академии наук Советского Союза, действительный член Академии архитектуры Союза СССР, д е й с т в и т е л ь н ы член и президент Армянской академии наук, почётный член Иранской академии наук, член общества антикваров Лондоне, член-консультант американского института археологии и искусств. Рагинский находились ли вы в Ленинграде в период немецкой блокады? а р б е л и находился. Рагинский Не можете ли вы изложить в суду известные вам факты? Арбели. Помимо общих наблюдений, которые я мог сделать после прекращения военных действий вокруг Ленинграда, я ближайшим образом наблюдал меры, предпринимаемые врагом по отношению к музею «Эрмитаж» к зданиям «Эрмитажа» и Зимнего дворца, в залах которого расположены выставки «Эрмитажа». На протяжении долгих месяцев шла систематическая их бомбежка и артиллерийский обстрел. В Эрмитаж попали две авиабомбы и около 30 артиллерийских снарядов. Причем снаряды эти причинили значительные повреждения зданию, а авиабомбы привели к разрушению системы канализации и водопроводной сети Эрмитажа. Наблюдая разрушение Эрмитажа, я в то же время видел перед собой здание Академии наук, расположенное на другом берегу реки, а именно Музей антропологии и этнографии, зоологический музей, и расположено рядом с зоологическим музеем Морской музей в здании бывшей фондовой биржи. Все эти здания подвергались усиленному обстрелу, зажигательными снарядами. п о с л е д с т в и и этих попаданий я видел из окон Зимнего дворца. В самом Эрмитаже артиллерийскими снарядами п р и ч и н ё н был ряд повреждений, из которых я сейчас назову наиболее существенными. Одним из снарядов был разбит портик основного здания Эрмитажа, выходящего на Миллионную улицу, и повреждена скульптура «Атланты». Другой снаряд пробил потолок одного из самых парадных залов Зимнего дворца и причинил в этом зале большие повреждения. Два снаряда попали в бывший гараж Зимнего дворца, где расположены придворные парадные кареты 17-го и 18-го веков. Причем одним из этих снарядов были разбиты в щепки четыре кареты 18-го века художественной работы и одна парадная золоченая карета 19-го века. Еще одним из снарядов был пробит потолок нумизматического зала, колонного зала основного здания Эрмитажа, и разрушен балкон этого зала. В то же время в филиал государственного Эрмитажа на с о л я н о м переулке, бывший музей Штиглица, попала авиабомба, которая причинила очень большие разрушения зданию, приведя его в полную негодность. При этом пострадала и значительная часть экспонатов, имевшихся в этом помещении. Рогинский, скажите, пожалуйста, свидетель, правильно я вас понял. Вы упомянули о разрушении Эрмитажа и говорили о Зимнем дворце. Одно ли это здание и где наход... находился Эрмитаж, упоминаемый в ваших показаниях – Арбелле? До Октябрьской революции Эрмитаж занимал специальные здания, выходящие на Миллионную улицу и другим фасадом на Дворцовую набережную Невы. После революции к Эрмитажу присоединены Малый Эрмитаж и з д а н и е Эрмитажного театра, здания, отделяющие Эрмитаж от Зимнего дворца, а затем и весь Зимний дворец. Таким образом, в настоящее время комплекс зданий, составляющих Эрмитаж, образует Зимний дворец Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, в котором музей находился до революции, и здание Эрмитажного театра. Вот как раз во двор здания Эрмитажного театра, построенного при Екатерине II архитектором Кваре-Неги, и попала фугасная бомба, о которой я упоминал. Рогинский. Кроме р а з р у ш е н и я Зимнего дворца и Эрмитажа, известны ли вам факты разрушения других памятников культуры? Арбелли. Я наблюдал ряд памятников Ленинграда, которые пострадали от артиллерийского обстрела и от авиабомб, в том числе повреждения, причиненные Казанскому собору, построенному в 1814 году Воронихиным, Исаакиевскому собору, где колонны до сих пор носят следы от повреждений. выбоенной в граните. Затем в пределах города значительные повреждения причинены Растрелевскому с флигелю близ Смольнинского собора, построенного р а с с т р е л е л и г д е вырвана средняя часть. Артиллерии, кроме того, значительные повреждения причинены поверхности стен Петропавловской крепости, в настоящее время не являющейся военным объектом. Рогинский. А помимо Ленинграда, известны ли вам факты р а з р у ш е н и й в пригородах Ленинграда? Арбелли. Я ознакомился подробно с состоянием памятников Петергофа, Царского села и Павловска. Причем во всех этих трех городах я видел следы чудовищного покушения на целостность этих памятников. При этом повреждений, которые я видел, и перечислить которые очень трудно, потому что их очень много, все эти повреждения носят следы Предумышленности Относительно предумышленности обстрела здания Зимнего дворца Я мог бы упомянуть о том, что 30 снарядов, о которых я говорил Попали в Эрмитаж не в один налет, а в течение длительного периода времени Не более одного снаряда в каждый обстрел В Петергофе, помимо тех разрушений, которые причинены в Большом дворце пожаром Уничтожившим совершенно этот памятник Я видел содранные с крыши Петергофского дворца золоченые листы и от купола Петергофского собора и от здания на противоположном конце этого громадного дворца. Причем слететь эти листы от огня и пожара не могли. Они были содраны умышленно. В Монплезире, в старинном здании Петергофа, построенном Петром, все повреждения носили характер производившихся длительно и постепенно, не в результате какой-нибудь катастрофы. Покрытые ценной резьбой под дуб стены были ободраны. Старинные, в р е м е н и Петра, голландские кафельные печи бесследно исчезли. И вместо них были поставлены временные, грубой кладки печи. В царском селе, в Большом дворце, построенном Растрелли, повреждения носили, несомненно, умышленный характер. потому что в ряде зал паркет был выломан и вывезен, в то время как здание погибло от пожара. В Екатерининском дворце была устроена вспомогательная оружейная мастерская, и при этом горн был помещен в резном ценном камине XVIII века, приведенном в полную негодность. В Павловском дворце, который был уничтожен пожаром, целый ряд признаков свидетельствует о том, что ценное имущество, находившееся в этих залах, было вынесено до поджога. Рогинский. Скажите, пожалуйста, вы заявили, что Зимний дворец, как и другие памятники культуры, перечисленные вами, также преднамеренно разрушался. На основании каких данных вы это заявляете? Арбелли. п р е д н а м е р е н н о с т ь обстрела и повреждений, причиненных артиллерийскими снарядами Эрмитажу во время блокады, Для меня, так же, как и для всех моих сотрудников, была ясна потому, что повреждения эти были причинены не случайно артиллерийским налетом в 1 д в а приема, а последовательно при тех методических обстрелах города, которые мы наблюдали на протяжении месяца. Причем первые попадания были направлены не в Эрмитаж, не в Зимний дворец. Снаряды ложились мимо, производилась пристрелка. а после этого в одном и том же направлении с ничтожным отклонением по прямой линии снаряды ложились не более одного, самое больше двух, в каждый данный обстрел. И это не могло носить случайный характер. Рогинский, у меня нет больше вопросов к свидетелю. Председатель, желает ли кто-либо из обвинителей и из защитников допросить свидетеля? К микрофону подходит Латерн Зерн. Защитник Генштаба и Верховного Командования. Примечание автора. Латерн Зер. Господин свидетель, вы только что заявили, что артиллерийским обстрелом, а также налетами авиации «Эрмитаж» и «Зимний дворец» были разрушены. Меня очень интересовало бы узнать, где эти здания находятся, в частности, если смотреть со стороны Ленинграда. Арбелли. Зимний дворец и Эрмитаж, стоящий рядом с ним, находятся в центре Ленинграда, на берегу Невы, на Дворцовой набережной, недалеко от Дворцового моста, в который за время обстрела попал только один снаряд. С другой стороны, против Невы, рядом с Зимним дворцом и Эрмитажем, находится Дворцовая площадь и улица Халтурина. Ответил я на ваш вопрос? л а т е р н з е р Я немного по-другому ставлю вопрос. В какой части Ленинграда находятся эти здания? На юге? На юго-востоке? На востоке города? Вы можете ответить на этот вопрос? Арбелли. Зимний дворец и Эрмитаж, как я уже сказал, находятся в самом центре Ленинграда, на берегу Невы. Латернзер. А где расположен Петергоф? Арбелли. На берегу Финского залива к юго-западу от Эрмитажа, если считать Эрмитаж отправным пунктом. л а т е р н з е р Могли бы вы сказать, находятся ли поблизости от Эрмитажа и Зимнего дворца военные предприятия? Арбелли. Насколько мне известно, в районе Эрмитажа военных предприятий не было. л а т е р н з е р Может быть, вблизи этих зданий стояли артиллерийские батареи? Арбелли. На всей площади около Эрмитажа и Зимнего дворца не было ни одной артиллерийской батареи, потому что с самого начала были приняты меры к тому, чтобы не было излишнего сотрясения вблизи от зданий, где находятся музейные ценности. Латернзер. Те фабрики, заводы, которые находились в Ленинграде, продолжали ли работать для военной промышленности или прекратили свою работу? Арбелли. На территории Эрмитажа, Зимнего дворца и в ближайшем окружении не работало никакое военное предприятие, потому что там их не было. И во время блокады они там не были построены. Но я знаю, что в Ленинграде военное снаряжение производилось и с успехом применялось. Латернзер, у меня нет больше вопросов. К микрофону подходит Серватиус. Серватиус, господин свидетель. Как далеко расположен ближайший мост на Неве от Зимнего дворца? Арбелли. Ближайший мост, дворцовый, расположен в полсотни метров, но, как я уже сказал, за время обстрела в дворцовый мост попал только один снаряд. Именно это убеждает меня и создает уверенность в том, что Зимний дворец обстреливался умышленно. Я не могу допустить, чтобы при обстреле моста в него попал только один снаряд, а тридцать в рядом стоящее здание. Серватиус, имеете ли вы какие-нибудь артиллерийские познания, дающие возможность сделать вывод, что целью был дворец, а не мост? Арбелли, я никогда не был артиллеристом, но я считаю, что если немецкая артиллерия обстреливает мост, она не может всадить в мост один снаряд, а в дворец, находящийся в стране, 30 снарядов. В этих пределах я артиллерист. В зале оживления. Серватиус. У вас не артиллерийское мнение. У меня другой вопрос. Нева была использована флотом? Как далеко были расположены суда военно-морского флота от Зимнего дворца? Арбелли. В этой части Невы боевых судов, которые бы вели огонь или выполняли такого рода службу, не было. Суда на Неве стояли в другой части реки, далеко от Зимнего. Серватиус. Вы все время осады Ленинграда находились там? Арбелли. Я находился в Ленинграде с первого дня войны, до 31 марта 1942 года. Затем я вернулся в Ленинград, когда уже немецкие войска из окрестностей Ленинграда были изгнаны, и тогда именно я осмотрел Петергоф, Царское село и Павловск. Серватиус, спасибо большое, у меня больше нет вопросов. Председатель, генерал Рогинский, хотите ли вы задать свидетелю какие-нибудь дополнительные вопросы? Рогинский. «Господин председатель, у нас к свидетелю нет больше вопросов». «Председатель, тогда свидетель может быть свободным». «Свидетель уходит».